Дэн Браун «Тайна из тайн» Глава 54 Пока Дана Данник поднималась по лестнице в кабинет посла США, у нее было ощущение, что этот вызов окажется последним. После гневной конфронтации по поводу ее визита Four Seasons и личных отношений с Майклом Харрисом, посол развернулась на каблуках и исчезла. «Меня сейчас уволят», промелькнула у нее в голове, когда она тихо постучала. «Войдите», — сказала посол, — «и закройте дверь». Дана повиновалась и повернулась к начальнице лицом. Как всегда, манера поведения посла Нагель совпадала с ее строгим гардеробом. Никаких вольностей. Даже вне кабинета Дана находила Нагель устрашающей. Но сейчас, сидя за своим краснодеревянным столом между флагами США и Чешской республики, посол Хайды Нагель походила на львицу, готовую сожрать свою добычу. Посол устремила на Дану взгляд поверх очков для чтения, которые всегда носила низко на носу. «Выключите телефон. Положите его на мой стол. Меня увольняют?» «Вас должны были уволить», — ответила посол. «Посмотрим, что будет дальше». Дана выключила телефон и положила его на стол посла. «Вам нужно подписать это», — сказала посол, пододвигая документы через стол. «Дана изучила документ. Я не понимаю». Это соглашение о конфиденциальности. Оно означает, что вы не можете обсуждать то, что я вам сейчас расскажу. Конечно, мэм, просто я не уверена, что мне следует подписывать что-то не... Хотите, чтобы Майкл проверил? Это за вас? Черт, посолу умело переходить к сути. Дана взяла ручку и подписала соглашение о неразглашении. Мисс Даник, начала она, ваш визит Four Seasons... Был безрассудным и неудачным. Вам не следовало видеть то, что вы увидели. Я это поняла, как только мне в лицо направили пистолет. Да, мэм, я бы с радостью забыла увиденное и просто продолжа, давайте будем честны. Вы не забудете увиденное, и теперь у меня нет выбора, кроме как удостовериться, что вы понимаете, что именно видели. Глава Глава 55 Лэнгдон сидел в конце вагона Петрожинского фуникулера. Почти пустой поезд спускался по крутому склону. Уверенный, что удалось уйти от Павла, по крайней мере на время, Лэнгдон закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь зазнать проишедшее. Тот, кто заманил его на Петрожинскую башню, явно знал о пропаже Кэтрин. «Кэтрин у меня. Было ли это правдой?» Теперь казалось вполне вероятным, что записка предназначалась для изоляции самого Лэнгдона или, возможно, Саши. Лэнгдона мучило чувство вины за то, что он оставил юную русскую без защиты, хотя, судя по ее столкновению с Павлом, Саша весна явно могла постоять за себя. Да и пистолет Павла теперь у нее, напомнил себе Лэнгдон, надеясь, что Майкл Харрис уже добрался до ее квартиры. Надеялся он и на то, что Харрис сможет сообщить что-нибудь о местонахождении Кэтрин. Мысли Лэнглена вновь вернулись к единственной имевшейся у него зацепке, странному зашифрованному письму Кэтрин, присланному сегодня утром. Но и оно казалось бесполезным. Набор букв. Эта картина вновь возникла перед его мысленным взором. Чтобы окончательно удостовериться в отсутствии ошибки, Лэндон снова провел транслитерацию по-енуахийски, но вновь получил бессмысленный набор букв l x, -X -E -D -O -C. может она перепутала лицевую и оборотную сторону?» – подумал он, пытаясь понять, почему ее послание выглядело абракадаброй. «Ректо» и «версо» – термины, которыми иконографы обозначают, какая часть разворота книги должна читаться первой. Ректо и версо – термины, которыми иконографы обозначают, какая часть разворота книги должна читаться первой. Другими словами – направление чтения языка. Янухианский читался справа налево, как иврит, арабский или фарси, в отличие от английского. Возможно, программа не изменила направление при шифровке? Или Кэтрин ошибочно перевернула текст, создав двойную инверсию и зашифровав его неправильно? Лендон еще раз провел транслитерацию, на этот раз в обратном порядке, и почти сразу понял, что его догадка была верна. В его сознании возникло новое слово код XXL», гораздо ближе к английскому, однако Лэндон по-прежнему не имел ни малейшего представления, к чему относился этот код XXL. Что же я упускаю? Он закрыл глаза, вновь представляя строку код XXL». И вдруг его осенило, он понял, в чем ошибался. Не тот пробел вставил. Кэтрин имела в виду не код XXL, а кодекс XL. Это была отсылка, которую Лэндон понял сразу, и Кэтрин тоже. Кодекс XL – кристально ясное указание на таинственный артефакт, находившийся прямо здесь, в сердце Праги. Они даже видели его вчера. Дьявольская Библия. Официально известный как «Кодекс Гигас». Эту книгу также называли Библией дьявола» – таинственный артефакт с причудливой, а по утверждениям некоторых даже проклятой историей. Это самая большая книга в мире, почти метр в высоту и более полуметра в ширину. Ее вес составляет поразительные 75 килограммов. Хранится она обычно в шведской королевской библиотеке, но сейчас ее привезли в пражский Клементинум. Когда вчера Лэнгдон с Кэтрин осматривали экспонат, он упомянул, что кодекс имел более десятка различных исторических названий. Так много, что один из его студентов в шутку окрестил книгу «Кодекс XL», намекая на ее гигантские размеры. Пока пояс спускался с горы, Лэнгдон понял, что хитро зашифрованное послание Кэтрин, вместо того, чтобы внести ясность, породило лишь новые вопросы. Боится ли она, что кто-то читает ее письма? Пытается ли напомнить мне что-то из книги? Или может о том, что произошло там вчера? Лэнгдон мысленно представил выставку, которую они посетили. Бесценная библия дьявола была заперта в массивной пуленепробиваемой и огнеупорной витрине в Клементинуме. Примерно в полутора километрах от его нынешнего местоположения. Впервые он видел кодекс годы назад в Швеции, в Королевской библиотеке а узнав, что его привезли на выставку в Прагу, настоял на том, чтобы они с Кэтрин сходили посмотреть. «Кодекс гигас» буквально означает «гигантскую книгу». С воодушевлением рассказывал он ей, стоя перед внушительным фолиантом. Он указал на толстый корешок. Переплет из деревянных досок содержит более 300 страниц пергамента ручной выделки, изготовленного из кожи 160 ослов. Страницы тщательно переписаны от руки и включают не только полный латинский текст Библии, но и различные медицинские трактаты, исторические хроники, магические формулы, заклинания и заговоры. Там даже есть детально описанный обряд экзорцизма. «Хватит, Роберт!» — с улыбкой прервала она, ласково сжимая его руку. «Ты покорил меня уже на 160 ослах». Он улыбнулся в ответ. «Как видишь, я обожаю читать этот курс». Всего месяц назад в рамках курса иллюминации искусства средневековых манускриптов он показывал студентам слайды с изображением кодекса, начав с самой знаменитой страницы манускрипта. «Перед вами лист 290», — объявил он, демонстрируя странную иллюстрацию рогатого дьявола, неловко присевшего в нейтральной позе совершенно обнаженного, если не считать белой набедренной повязки, прикрывающей срамное место. Именно с этой страницы произошло старейшее прозвище данной книги. «Подгузниковый дьявол?» – ставил один из звезд университетской команды по лакроссу, вызвав смех однокурсников. «Хорошая попытка, Бугай!» – спокойно, – сказал Лендон. «Ее называют Библией дьявола». На этом изображении сатана носит бедренную повязку из горностая – символа королевской власти. «Погодите, то есть изображение представляет сатану как короля?» Удивилась одна студентка. На страницах Библии? Бинго! Благодарю за внимание к деталям, сказал Лэнгдон. Это крайне необычная иконография, но за этим документом стоит более масштабная история, и появление сатаны здесь играет свою роль. Согласно легенде, монах, создавший эту иллюстрацию, сделал ее в благодарность сатане за оказанную услугу. Согласно легенде, монах, создавший эту иллюстрацию, сделал ее в благодарность сатане за оказанную услугу. Ходит молва, что этот гигантский кодекс был написан за одну ночь одним монахом, который смог выполнить немыслимую задачу только благодаря помощи самого дьявола. «А сатана поможет мне с экзаменами?» – задорно спросил парень из команды по «Я сейчас заставлю тебя замолчать тем же способом, каким замолчал этот монах», ответил Лэнгдон, «замурованием». По отсутствующему взгляду студента Лэнгдон понял, что тот не знаком с термином «замурование?» «Кто-нибудь?» Он оглядел аудиторию. «Нет?» «Современные судебные системы больше не используют замуровывание в качестве наказания. Уж слишком оно жестокое». Оно происходит от латинского выражения «in murus», что означает «Лэндон сделал паузу». «Кто-нибудь знает?» «Буэллер?» «В стене», — предположил кто-то из студентов. «Верно. Иммурирование буквально означает быть заживо замурованным в стену». «Жуть», — заметил кто-то. «Как в бочке Амонтильяда». «Именно». Лэндон кивнул, довольный тем, что студенты Гарварда все еще читают Эдгарда Алана По. «Его замуровали за то, что он поместил сатану в Библию?» – спросил другой студент. «Нет», – ответил Лэндон. «На самом деле его замуровали за нарушение монашеского обета безбрачия. Но, согласно легенде, перед тем, как положить последний кирпич, монах взмолился о пощаде, и ему предложили шанс на покаяние». Настоятель оставил последний кирпич незаложенным и сказал, что отпустит его только в том случае, если тот за одну ночь создаст книгу, содержащую все знания мира. «Но это щедрое предложение», — пробормотал кто-то. «Да, но утром», — продолжал Лэндон, — «когда настоятель вернулся и заглянул в отверстие, пленник сидел верхом на массивном фолианте, объясняя, что продал душу дьяволу в обмен на книгу». Монаха немедленно освободили, в основном из-за ужаса, а Библия дьявола мгновенно стала бесценным артефактом. В ранней истории ее множество раз воровали, возвращали, закладывали, пока она не стала собственностью цистерцианских монахов, в Седлице. Может, вы слышали о них? Они прославились тем, что построили это. Лэнгдон переключил слайд и, как всегда, вся аудитория отшатнулась то за хрень вырвалась у кого-то? Перед ними было изображение алтаря из человеческих костей, над которым висела люстра, тоже из костей. А по бокам возвышались четыре массивные пирамиды из черепов и бедренных костей. Все это находилось в часовне, стены и потолок, которые были полностью украшены человеческими костями. «Костница в Седлеце», — сказал Лэндон. «Костехранилище». Здесь находятся скелеты примерно семидесяти тысяч человек, в основном жертв черной смерти. Если вы когда-нибудь окажетесь в Чехии, стоит посмотреть, это примерно в 80 километрах от Праги. Потрясающее место. Полный отврат, пробормотал кто-то. Мементо море, сказал Лендон, помни о смерти и живи достойно. Лэнгдон продолжал рассказ о том, как Библию дьявола увезли из Седлеца, и со временем в 1594 году она оказалась в Праге, где хранилась в библиотеке императора Рудольфа II до 1648 года. Тогда она была захвачена в качестве военного трофея Швецией и навсегда перемещена в королевскую библиотеку в Стокгольме. Три с половиной века, заключил Лэнгдон, шведы выставляли этот манускрипт под охраной. Затем, в 2007 году, после настойчивых просьб правительства Чехии, книга была временно возвращена в Прагу на четырехмесячную выставку в Национальной библиотеке Чехии, где более ста тысяч человек пришли посмотреть на книгу, написанную дьяволом. «Много же доверчивых людей», – пробормотал один парень. Лэнгдон решил не упоминать миллионы людей, пересекавших континенты и океаны, чтобы увидеть такие чудеса, как Туринская плащаница, Лурд, или бесчисленные статуи плачущей Девы Марии. Чудеса и тайны всегда были катализатором надежды, смягчителями реальности, как он их иногда называл. Но вне зависимости от того, верите ли вы в ее божественное происхождение, продолжил Лэнгдон, в этой книге есть и другие значительные загадки. Одна из самых таинственных особенностей кодекс Гигас – невероятное качество каллиграфии. Более десятка ведущих экспертов изучали манускрипт за последнее столетие. И каждый из них настаивает, что весь текст был написан одной рукой. Один переписчик. Лэнгдон сделал паузу, чтобы это осознали, но эффект не удался. «Люди», — постигнул он, — «книга такого объема, длины и сложности потребовала бы примерно 40 лет работы. Ну, это уже более правдоподобно «Ну, это уже более правдоподобно, чем за одну ночь», — заметил кто-то. «Согласен», — сказал Лэндон, — «но здесь возникает серьезная нестыковка. В XIII веке средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет, а на освоение художественного мастерства, проявленного в этой каллиграфии, и иллюстрациях ушла бы как минимум половина этого срока». Страннее всего то, что специалисты подтверждают поразительную стабильность почерка на протяжении всей книги. Нет никаких признаков ухудшения от начала до конца, ни намека на усталость, потерю зрения, снижение подвижности, старение или слабоумие. Ни малейшего изменения стиля. Если сложить все эти факторы, получится загадка, технически необъяснимая. Тишина. «Итак, профессор, как вы думаете, что произошло?» – наконец спросили из аудитории. Лэнгдон задумался. «Понятия не имею», – честно признался он. «История полна необъяснимых аномалий, и это одна из них. Вот поэтому я и выбрал физику», – вставил тихий студент с первого ряда. «Не хочу огорчать», – усмехнулся Лэнгдон, «но наука тоже далеко не всегда может объяснить аномалии». «Может, расскажешь нам об эксперименте с двумя щелями, или о проблеме горизонта, или о коте Шрёдингера?» «Беру слова назад», — с улыбкой сдался парень. «Наконец-то признаки ума», — заключил Лендон под общий смех. В любом случае, в 2007 году, когда украденный манускрипт временно передали Праге, шведы опасались, что чешское правительство может его не вернуть. Но, как и обещали, артефакт возвратили, и в знак доброй воли теперь Библия дьявола приезжает в Прагу на шесть месяцев раз в десять лет, при условии, что ее никогда не достают из защищенного стеклянного футляра. Легкий толчок. Фуникулер остановился у подножья Петршинского холма. Лэнгдон задумчиво поднял глаза, все еще размышляя о манускрипте и послании Кэтрин. Она явно хотела, чтобы он вернулся к Библии дьявола. Но Лэнгдону не было ясно, с чем связано ее требование. Нет причин, кроме одной. Неужели Кэтрин там? Ждет меня. Глава 56. Мост Джорджа-Вашингтона – самый загруженный автомобильный мост в мире. Соединяя крутые скалы Нью-Джерси с берегами Нью-Йорка, это 14 полос движения – обеспечивают безопасный проезд более чем 100 миллионам транспортных средств в год. Однако сегодня, перед рассветом, Джонас Фокман был почти одинок на мосту, часть в украденном внедорожнике к Манхэттену. Он то и дело поглядывал в зеркало заднего вида, проверяя, не преследует ли его кто-нибудь. Он надеялся добраться до относительной безопасности здания Random House Tower до того, как кто-то сообщит о пропаже этого автомобиля. Алекс, технический специалист Рэндом Хаус, только что сообщил ужасающие новости из Праги. Фокман мог лишь молиться о том, что в найденных IT-специалистам данных была какая-то ошибка. Разве открытие в книге Кэтрин стоит того, чтобы из-за него убивать? Он вспомнил теорию сознания, которую Кэтрин изложила ему за ланчем в Нью-Йорке. Это, несомненно, был смелый отход от текущей парадигмы, но вряд ли она казалась опасной. Теория, сказала Кэтрин, называется нелокальным сознанием, и она основана на предпосылке, что сознание не локализовано в вашем мозгу, а скорее оно повсюду. То есть сознание пронизывает Вселенную. Сознание, по сути, является одним из фундаментальных строительных блоков нашего мира. «Ладно», — сказал Фокман, уже испытывая трудности с пониманием. «В нелокальной модели, — продолжила она, — ваш мозг не создает сознание, а воспринимает то, что уже существует вокруг». Она перевела взгляд с Фокмана на Лэнгдона и обратно. «Проще говоря, наш мозг взаимодействует с уже существующей матрицей сознания». Это было проще говоря, Фокман выглядел озадаченным. «Радуйтесь», — сказал Лэнгдон. «Она могла бы испортить обед, попытавшись объяснить триодическую вихревую парадигму размеренности». «Серьезно, Роберт?» — укоризненно сказала она. «Человек с вашим интеллектуальным уровнем должен уметь воспринимать девятимерную квантовую объемную реальность, встроенную в бесконечную непрерывность». Лэнгдон закатил глаза. «Вот видите, о чем я?» «Дети...» поднял руки Фокман. «Не заставляйте меня останавливать машину». Лэнгдон наполнил их бокалы вином, пока Кэтрин продолжала. «Вот самый простой способ это представить», — сказала она. «Посмотрите на эту колонку». Она указала на миниатюрную беспроводную колонку, стоящую на полке и играющую классическую музыку. Допустим, Моцарт перенесся в будущее и оказался за нашим столом прямо сейчас. Он был бы потрясен, услышав музыку из этой крошечной коробки. В его мире не было записей. Когда он слышал музыку, всегда присутствовал оркестр. Увидев эту колонку, он мог бы ошибочно решить, что за стеной спрятан оркестр, или что внутри самой колонки есть миниатюрный оркестр. Других вариантов в его представлении не было бы. Он никогда бы не догадался, что музыка, по сути, витает бесшумно вокруг нас в виде радиоволн и эта колонка принимает их. Фокман оглядел комнату, представив ее заполненной невидимыми радиоволнами. «Мы могли бы попытаться объяснить Моцарту нашу реальность», — продолжила она, «но у него не было бы точек опоры для понимания. Даже первые примитивные технологии записи появились лишь спустя столетия после его смерти. Суть в том, что вот мы сидим здесь, в современном Манхэттене, Но объяснение вам нелокального сознания немного похоже на попытку описать Моцарту радиоволны. В его реальности музыка исходит исключительно от живых музыкантов, играющих в реальном времени. И других возможностей не существует. За столом воцарилась тишина, пока идея осознавалась. Но в нашей реальности все иначе. Кэтрин наклонилась к ним. В мире нелокального сознания музыка существует повсюду, вокруг нас. Наш мозг просто настраивается, чтобы ее услышать. Фокман на мгновение задумался. Вы хотите сказать, что сознание – это как стриминговый сервис, на который подписан наш мозг? Очень близко, скорее как бесконечно большой радиодиапазон. Представьте сознание бесконечным облаком радиоволн в этой комнате. Ваш мозг – приемник, настроенный на свою уникальную станцию. В вашем случае он настроен на станцию Джонаса Фокмана. Редактор нахмурился. «Не хочу звучать как Моцарт, но это кажется неправдоподобным. Я вас понимаю», – Лэнгдон обратился к Фокману, – «но справедливости ради многие научные открытия вначале считались абсурдными или невозможными. Гелиоцентризм, шарообразность Земли, радиоактивность, расширяющаяся Вселенная, теория микробов, эпигенетика и бесчисленное множество других». Исторически значимые истины часто начинают жить как абсолютно невозможные вещи. И то, что мы не можем представить, как что-то может быть правдой, не означает, что мы не можем наблюдать, что это действительно так. Древние греки заявили, что Земля круглая почти за два тысячелетия до того, как Ньютон объяснил, как океаны удерживаются на месте благодаря гравитации. «Туше!» Фокман улыбнулся. «Мне бы лучше не спорить с Гарвосским профессором. «Думаю, Роберт хочет сказать, — предположила Кэтрин, — что пока мы еще изучаем, как именно работает нелокальное сознание. Но мы уже точно увидели, что эта теория дает четкие ответы на множество явлений, необъяснимых в текущей модели». «Ну ладно». Кроме того, — добавила Кэтрин, — «в отличие от Моцарта, вам повезло жить в мире, где вы ежедневно взаимодействуете с очень похожей моделью». Похожей на нелокальное сознание?» — Фокман не видел параллелей своей жизни. «А если я скажу, — начала Кэтрин, — что смогу уместить всю информацию в мире в контейнер размером с колоду игральных карт? Это правда или нет? Невозможно, ложь!» Кэтрин подняла свой мобильный телефон. «Все здесь. Что вы хотите узнать?» «Ловко», — усмехнулся Фокман. «Но эта информация не содержится внутри телефона. Телефон получает доступ к данным, хранящимся в бесчисленных банках данных по всему миру». «Именно так», — сказала она но он почувствовал, что его куда-то ведут. Вы отлично подметили. А теперь, что, если я скажу, что могу хранить миллионы гигабайт данных внутри комка человеческой ткани, ну, размером, скажем, с человеческий мозг? Фокман нахмурился. Быстрая матовая атака в три хода. Это та же самая концепция, заявила она. Немыслимый объем памяти человеческого мозга – это физическая невозможность. Как попытаться запихнуть все песни мира в свой телефон? Бессмыслица. Если только... Если только, согласился Фокман, мозг не получает данные из другого места. Нелинейной реальности, добавил Лэнгдон с одобрением. Точно. Кэтрин улыбнулась. Ваш мозг всего лишь приемник. Непостижимо сложный, невероятно продвинутый приемник, который выбирает, какие именно сигналы он хочет получать из существующего облака глобального сознания. Как сигнал Wi-Fi. Глобальное сознание всегда витает рядом, полное и неизменное, независимо от того, обращаетесь вы к нему или нет. Древние явно так и считали, вступил Лэнгдон, видя бесчисленные исторические параллели. Почти все мировые духовные традиции издревле отражали веру в универсальное сознание. Акашические записи, универсальный разум, космическое сознание, царство Божие – это лишь несколько примеров. Именно, сказала Кэтрин. Эта новая теория, на самом деле, идет рука об руку с древнейшими религиозными воззрениями. Она продолжила рассказ о том, как нелокальное сознание находит все больше подтверждений в открытиях из разных областей. Физика плазмы, нелинейная математика, антропология сознания. Новые концепции, вроде суперпозиции и квантовой запутанности, раскрывают Вселенную, где все существует одновременно, везде и во все времена. Другими словами, природа нашей Вселенной целостна, или, как точно выразилось название недавнего оскароносного фильма «Все везде и сразу». Что действительно завораживает, продолжала Кэтрин, так это то, что новая модель дает логическое объяснение всем паранормальным аномалиям, которые так долго ставили в тупик традиционную науку. Экстрасенсорика, синдром внезапного саванта, предвидение, слепозрение, нетелесные переживания – список можно продолжать. «Но как какая-либо модель, – возразил Фокман, – может объяснить, что обычный ребенок, получивший мечом по голове, просыпается виртуозным скрипачом?» «Синдром внезапного Саванта многократно задокументирован медициной». «Да, я читал об этом, – он усмехнулся, – и предпочитаю это игнорировать. Вот именно, – сказала Кэтрин. «Так мы, люди, всегда поступали с явлениями, не вписывающимися в нашу картину мира». Мы игнорируем отдельные странности, вместо того, чтобы признать ошибочными наши базовые представления. И вы считаете, что нелокальное сознание все это объясняет? Попасть в аварию и внезапно заговорить на беглом китайском? Кэтрин кивнула. Да. Если ваш мозг приемник, представьте его как старый автомобильный радиоприемник с механической шкалой. Обычно он настроен на станцию с классическим роком, четкий сигнал привычного содержания. Однако вы наезжаете на кочку, радиоприемник вздрагивает, шкала чуть смещается, и теперь вместе с роком вы слышите испаноязычного диктора совершенно другой станции. Фокман выглядел скептически. «Давайте по-другому», – предложила Кэтрин. «Что требуется, чтобы стать виртуозным скрипачом?» «Тренировки», – ответил Фокман. «А чтобы стать отличным гольфистом?» «Тренировки». «И почему тренировки делают вас лучше в гольфе?» помогают развивать мышечную память, оттачиваешь движение. Неверно, сказала Кэтрин. Мышечной памяти не существует, это аксюморон. Мышцы не запоминают. На самом деле, тренируясь, вы перенастраиваете мозг. Постепенно изменяете его, чтобы он четче и стабильнее получал информацию из универсального сознания и мог управлять мышцами, заставляя их сжиматься в идеальной последовательности для выполнения действия. Фокман поморщился, то есть по-вашему в универсальном сознании есть канал про гольф? Я говорю, что все уже существует изначально, а тренировки помогают улучшить качество сигнала, который получает ваш мозг. Так мы становимся более искусными, медленно осваиваем новый конкретный сигнал. Некоторые мозги от рождения настроены на определенные сигналы, поэтому появляются звезды спорта, виртуозы и гении. Ладно. То же самое характерно для многих людей с синдромом Аспергера или аутизмом, добавила она. У них могут быть высоко специализированные приемники, дающие доступ к выдающимся способностям, но одновременно затрудняющие выполнение обыденных задач. Как если бы вместо очков человек носил бинокль, видишь намного дальше, но ближайшее окружение остается размытым. Необычный взгляд, подумал он. И вы утверждаете, что эта модель объясняет и экстрасенсорное восприятие? «Безусловно», — ответила Кэтрин. «Шестое чувство, которое мы приписываем ЭСВ, всего лишь способность мозга улавливать обычно отфильтрованную информацию. Согласно этой теории, это как когда радио ловит обрывки чужой станции». А если мозг улавливает сразу несколько станций слишком отчетливо, это может вызвать сильную путаницу, шизофрению, диссоциативное расстройство, голоса в голове, множественные личности – все это находит объяснение. Увлекательно, вставил Лэндон. А как насчет предвидения? Иногда радиосигналы отражаются в атмосфере, – ответила она, – создавая эхо и временные задержки. По этой модели они проявляются в виде дежавю или, наоборот, предвидения. Фокман долго молчал, глядя то на Лэнгдона, то на Кэтрин. «Друзья мои», — наконец сказал он с улыбкой, — «пожалуй, это повод откупорить еще одну бутылку». Теперь же, спустя год, создание Джонаса Фокмана, как бы оно ни работало, вернулось к шоссе перед ним. Несясь по верхнему ярусу моста Джорджа Вашингтона, Фокман не был уверен, на какую волну он настроился сегодня вечером, но действительно странную. Он приблизился к середине моста, опустил окно, чтобы выполнить то, о чем просил техник PRH: Избавься от телефона, сказал Алекс. Очень вероятно, что его пилингуют. Неохотно, Фокман швырнул телефон в ночь. Тот перелетел через ограждение и начал падение на 212 футов вниз к водам Гудзона. Пока телефон падал, Фокман вспомнил последние слова техника: Постарайся вернуться как можно быстрее. Я выяснил, кто нас взломал.